глава пятнадцатая. Заманчивое предложение. Сидящий в коляске рядом с генералом Стесселем, начальник жандармской команды Владивостока князь Микеладзе, со своим застывшим смуглым лицом и выпеченной вперед бородой, походил на какое-то древнее языческое изваяние Вероятно, таким идолом они молились у себя на Кавказе, пока не стали христианами, думал Стессель. Князь молчал и не двигался, то ли от гордости, то ли от смущения. Смущаться было чему. По его недосмотру едва не ушли два опасных японских шпиона, один из которых, к тому же, оказался поляком, а другой — барышней и двойным агентом. стасель хмуро прокашлялся. Неподвижность князя начала его раздражать. — Ну что ж, — сказал он хмуро, — кто, в конце концов, схватил шпионов? — Статский советник Загорский, — ответствовал князь. — Это которого едва не расстрелял Фок, — уточнил генерал. — Так точно, ваше превосходительство. Стессель умолк, раздражаясь все больше и больше. — Спасибо Фоку, хороши бы они были, расстреляв столичного разведчика только потому, что генералу что-то помстилось. — Ну а где же сам статский советник? Микеладзе отвечал, что господин Загорский... Вместе со своим помощником еще ночью изволили отбыть в Санкт-Петербург. То есть, как это изволили, удивился Стасиль. Город в тесной осаде, как они пробрались наружу. Не могу знать, — отвечал князь. вероятно так же, когда этого пробрались в Порт-Артур. Генерал хмыкнул. Весьма оригинальный господин этот статский советник. Он даже не захотел нанести визит ему, Стасилю. Микеладзе кивнул. Господин Загорский заявил, что крайне торопится в столицу в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Допросив задержанных по всей форме, он отбыл из жандармской команды по своим делам. «Ну и как себя ведут наши шпионы?» Шпионы вели себя весьма похвально. В особенности же шпионка Наситясан. Насколько мог судить князь, она выдала агентурную японскую сеть как в порт артуре так и во Владивостоке. Однако сегодня, около полудня, она потребовала разговора с Загорским. Узнав, что статский советник находится вне зоны досягаемости, она сказала, что у нее есть еще кое-что, что она хотела бы довести до сведений властей. Однако, по ее словам, сведения эти такой важности, что доверить она их может только самому генералу Стаселю. но «Ну, это я уж слышал», — хмыкнул генерал. «Одного не понимаю. Зачем мне ехать к вам?» Почему нельзя было привезти ее прямо ко мне домой? — Возбежание нежелательных эксцессов, ваше превосходительство. Ранее уже едва не случился прецедент. Генерал отмахнулся. — Ну, хорошо, хорошо, он все понимает. Они вышли из коляски и проследовали прямо на гауптвахту. Генерал поежился, проходя по длинному сырому коридору, ведущему, кажется, в какие-то адские закоулки пространства. Однако неприятная тут у них атмосфера. Микеладзе, конвойный и генерал остановились возле железной двери. «Вы со мной, полковник?» «Как прикажете ваше превосходительство?» Однако Микеладзе замялся. Стессель поглядел на него строго. «Что однако?» Оказалось, что шпионка требовала рандеву с глазу на глаз. «Вот как?» — сказал генерал, приосаниваясь. «Что ж, «Надеюсь, вы ее обыскали на предмет оружия?» — Значит, мне придется обысквить ее самому, а это, видите ли, Вера Алексеевна будет сильно недовольна, если узнает. И, хохотнув коротко, следом за конвойным, вошел в комнату. Мадемуазель Алабышева сидела на длинных, грубо сколоченных нарах и смотрела куда-то в пустоту. Она по-прежнему была в облачении милосердной сестры и выглядела очаровательно, как никогда. — деревянным голосом произнес Микеладзе. — К вам с визитом его превосходительства, генерал-адъютант стасель Я рада, — тихим голосом произнесла Алабышева, глядя на генерала черными своими словно южную ночь глазами. — Прошу садиться, генерал. Мне много что есть вам рассказать. стасель поискал глазами, куда бы сесть. Конвойный быстро принес откуда-то стул, и генерал тяжело на него опустился. — Я вас слушаю, сударыня. Но сударыня почему-то смотрела не на него, а на Микеладзе. — Полковник, у нас был уговор. — Я не могу, — неожиданно скрипучим голосом отвечал князь. — Это против правил. — В таком случае разговора у нас не выйдет. Мягко, но решительно заявила барышня и отвернулась к серой пузырчатой стене. но Ну-ну, — примирительно заговорил Стесси. — Что же это выходит? Я зря сюда ехал. «Давайте, князь, все-таки будем рыцарями у вашим просьбу очаровательной узницы!» Полковник хмуро затоптался на месте, глядя себе под ноги. В конце концов, время было военное, генерал мог просто ему приказать. Пока только просил, но мог и приказать. И выйдет тогда неудобно и нехорошо, особенно перед подчиненными. «Что ж», — вздохнул Микеладзе, — Как вам будет угодно, генерал? — Однако я снимаю с себя всякую ответственность. Стессель кивнул. — Всю ответственность он берет на себя. Полковник кивнул конвойному, и они вышли из камеры. — Ну-с, барышня, — сказал генерал, одобрительно скользнув взглядом паладной фигурки заключенной. — Что вы имеете мне сказать? Она повернула к нему голову и несколько секунд смотрела прямо в глаза так что у генерала даже слегка закружилась голова. — У меня есть к вам предложение от японского командования, — сказала она вкрадчивым голосом. — Предложение, от которого вы не сможете отказаться.